Сейчас он сидел около шалаша, худой, почерневший. Горбинка его носа была чем-то ободрана, подернула свишневого цвета рубцом, отчего резко изменилось отсунувшееся сухочавое лицо Игната. От угла губ через высокий покатый лоб жизнь зло и небрежно, суровой росписью протертила преждевременные морщины. Все дни Сорока почти ни с кем не разговаривал, на расспрос отвечал неохотно и все время к чему-то настороженно прислушивался Для чего все хмурится? — спросил его бражник Нет причины веселиться, Максим, — хмуро ответил Сорока, ломая пальцами краешек клубка в котором покоилась раненая нога. Глубок это соорудил Бражников из еловой коры. — Ничего, поправимся, партизанить будем, — сказал Бражников. — Сейчас из меня такой партизан, как из турки-поп. — Куда-то черту партизанить? Нога — еще твое гнилое бревно, руки даже цигарки не можно скрутить. — Партизан! Сорока сердито сплюнул и поморщился. Игнат вдохнул теплый запах прелого леса, который показался ему приторным и тяжелым. В шалаше копилось шестеро раненых, трое пограничников и трое артиллеристов. Здоровых было двое — Магницкий и его сын Петро. Знойная тишина леса нагоняла на Сороку столько тревожных дум, разобраться в них было очень трудно. Дома были какие-то таскливые, враждебные характеру сороки. Они обжигали душу солдата своим мрачностью, выплетали такие несуразные и грубые узоры, что сердце Игната начинало гореть, так же, как обжигала его раны нудная, неутихающая боль во всем теле. Однажды он сказал, Брашникову, знаешь, Максим, в случае, если фашисты нас обнаружат, ты сразу же пришей меня к земле из карабина и точке. — А здорово ты придумал, — многозначительно покачав головой, ответил бражников Я уж для тебя давно пулю приготовил, да и для Чубарова с румянцем, и для батарейцев. У них тоже ноги перебиты, так и быть, холочем вашим станут. Как только тебе не стыдно говорить мне такие слова. С этого дня Бражников начал по-своему поднимать настроение товарищи Он устраивал утром общий подъем, заставлял, кто как мог, делать зарядку, умываться и бриться, готовить завтрак, чистить оружие. Он ввел строгую дисциплину, установил посты и заставлял нести службу всех без исключения. Солдаты, привыкшие к дисциплине, как-то сразу же подтянулись. Появились бодрость, шутки. По ночам Иван Магнитский отсутствовал, добывал продукты и медикаменты. одни спал или готовился к по ночному походу и на рыбную ловлю. Надо было прокормить восемь человек. Сорокий Бражников приказал помочь Петру изучать винтовку. Сорока воспрямил духом и охотно согласился. «Собери мне затвор и назови все части», — говорил Сорока Петру. «Это рукоятка затвора. Это будет боевал и Это выкидыватель. Выбрасыватель», — поправлял Игнат. «Сколько тебе, Петро, лет?» «Восемнадцать, поди». «Откуда?» «Зимой шестнадцать и только...» "Почтенно. Сожалею, что ему так мало лет", со вздохом ответил Петров. Ему неприятно было, когда Сорока подшучивал над ним как над мальчишкой, но он охотно выполнял её советы пограничника. "Ты меня научи белорусскому языку", миролюбиво говорил Сорока. Он успел полюбить этого добродушного, аккуратного паренька и восторгался певучестью его римки. как они с ним поругивались, но дружили крепко. Можете не сомневаться, товарищ короков,